Глава 54. Руби. Я решила больше ни с кем не откровенничать. Сообщения Сары меня жутко расстроили. Если уж она не понимает, то остальные подавно не поймут. За весь рабочий день... Я не произнесла ни слова, не считая приветствия и прощания, хотя могла не утруждаться. Все равно никто на них не реагировал. Вечером, вернувшись домой, я села на диван, включила сериал на ноутбуке и задумалась, как дошла до такой жизни и что теперь делать. Меня все сильнее тянуло к Тому. Когда тоска нахлынула с новой силой, в среду вечером, к тому времени я уже двое суток ни с кем не общалась, он прислал сообщение. «Привет, Руби. Ты смотришь мост. Его повторяют по BBC. Я смотрю сериал в одиночестве. И мне очень не хватает тебя. Помнишь, как мы обсуждали сюжет? Ты всегда замечала мелочи, которые скользали от моего внимания. Надеюсь, у тебя на работе все хорошо. Целую. Я быстро выключила мост, который как раз смотрела. Только в тот момент я осознала, что Том не знает, где я работаю. Он вообще не знает, что меня уволили. Джошу я ничего не говорила. О том, Не спрашивал. Еще одно сообщение опять том. «Кстати, ты начала читать, Щегла. Почему мы его так и не прочли, когда были вместе? Я сейчас читаю. Надеюсь, тебе нравится. Целую. Отвечать я не стал. Боялась, что сорвусь. Позвоню и скажу, что соскучилась. Мне действительно не хватало Тома. Я скучала по нему и по нашему уютному дому, где чувствовала себя в безопасности» по человеку, с которым можно посмотреть телевизор или куда-нибудь сходить, а его вспышки гнева от стресса, — думала я. Мне и раньше приходило в голову, что Том, вероятно, страдает от депрессии. Я знала, что он хочет еще одного ребенка. Ему было тяжело жить отдельно от сына. Он очень радовался, когда у нас гостил Джош. Присутствие ребенка заполняло пустоту, придавало его жизни смысл. Теперь, когда он остался один, ему непросто. С другой стороны, во время того видеозвонка он не выглядел несчастным. Он походил на себя прежнего, человека, которого я когда-то полюбила. Полночь всегда была моим слабым местом. Если я не засыпала до этого времени, то вообще не могла уснуть. Я свернулась калачиком и нащупала под подушкой телефон. Открыла фотографии и нашла несколько старых снимков Тома. Мне и сейчас тяжело было смотреть на давние фото, где мы держимся за руки, и он улыбается мне так, словно любит. Тогда он меня любил. Точно. На более поздних снимках он выглядел совсем другим, усталым и несчастным. Интересно, у них с Белиндой тоже так было? Наверное, со временем он становился все более раздражительным и нетерпимым. Я заметила, что даже сейчас, через много лет, после развода, Белинда старалась общаться с ним как можно меньше. Хотя представлял все так, что я ни на секунду не усомнилась. В разводе виновата Белинда. Затем я нашла в сети фотографию Гарри в каком-то местном деловом журнале. Она была сделана, когда открылась компания «Шеридан», за несколько лет до нашей встречи, но Гарри почти не изменился. Он смотрел прямо в камеру, не подозревая о том, что через несколько лет незнакомая ему пока женщина будет лежать ночью без сна в тишине убогой съемной квартиры и плакать, глядя на его изображение. Я потянулась к тумбочке. В нижнем ящике хранился шелковый шарф с розово-голубым абстрактным рисунком, который подарил мне Гарри. В свете от телефона я видела только шарф и лицо Гарри на экране. Гарри купил мне этот шарфик в Париже в тот самый уикенд, когда мы решили, что будем вместе. В субботу вечером Мы гуляли по городу, подыскивая ресторан подальше от конференц-центра, чтобы не наткнуться на коллег. В витрине маленького магазинчика висели шелковые шарфы, и мы остановились полюбоваться. Гарри стоял у меня за спиной совсем близко. Я чувствовала его каждой клеточкой. Когда он отодвинул мои волосы и поцеловал в шею, я замерла от восторга. Хозяйка бутика раскладывала на полке рядом с витриной кашемировую шаль. Она посмотрела на нас и улыбнулась. «Давай сойдем, сказал Гарри. «Я хочу сделать тебе подарок». Вернувшись домой, я наврала о том, что решила в одиночестве пройтись по магазинам, потому что устала сидеть на конференции и не могла больше слушать разговоры о работе, а шарф купила на свои сбережения, чтобы вознаградить себя за работу в выходные. Он пропустил мои объяснения мимо ушей, даже не назвав транжирой. Явно думал о чем то своем. Я прижала шарф к лицу, и вдохнула аромат Шанель Габриэль, который использовала в Париже. С тех пор я ни разу не доставала эти духи. Я хотела, чтобы они навсегда остались связанными с той поездкой. и теперь, лежа в темноте, погрузилась в воспоминания. Гарри признается мне в любви, говорит, что хочет быть со мной всегда, стоит у меня за спиной перед витриной, близко, но не прикасаясь. Я тогда чуть не потеряла сознание от возбуждения. Мы забыли, что собирались поужинать и помчались в постель. Я положила шарф на подушку, чтобы не расставаться с ним даже во сне. В час ночи я потянулась за читалкой. Она открылась на щегле, подаренном Тому. Чтобы не думать о Гарри, читая ту же самую книгу, что и Том, я нашла свою любимую Ребекку. Я так часто ее перечитывала, что помнила наизусть целые абзацы. Она меня успокаивала. Мне, конечно, сейчас нелегко, но я хотя бы не вторая месяц де Уинтер. Я не заметила, как уснула. Через несколько часов я проснулась, не понимая, что меня разбудило. Ночь была теплая, но все равно захотелось завернуться в одеяло поплотнее. Читалка лежала рядом со мной, она выключилась сама. И вдруг раздался щелчок. Я резко села на кровати и прислушалась. Входная дверь, сердце ухнуло в пропасть. Щелкнул замок. Кто-то пробрался ко мне в квартиру. Я подалась вперед и замерла. Ничего, кроме моего дыхания и стука сердца. Полная тишина. Никаких шагов, никакого шепота. Схватив телефон, я набрала 999, однако не решилась нажать вызов и тихонько прошла к приоткрытой двери спальни. Разве я ее не закрывала? Я приоткрыла дверь сильнее и выглянула в коридор. Сердце оглушительно стучало. Вешалка с одеждой и сумками. Двери в кухню и гостиной открыты. В окно просачивается призрачный свет фонаря. Я не знала, как быть. Крикнуть «Кто там?» Да, в старой жизни были свои плюсы. Вломись кто-то к нам в дом, Том набросился бы на грабителя, как Ротвеллер. Я выглянула на лестницу. Дверь закрыта. На коврике ничего. Сделав еще пару осторожных шагов, я заглянула в ванную. Никого нет. Спрятаться там негде. Затаив дыхание, я прошла в кухню. Раздвижная дверь была открыта, как я ее и оставляла. Закружилась голова, как от нехватки кислорода. Я на цепочках прошла к входу в гостиную, резким движением включила свет. Комната была пуста. Никто не прятался под диваном или под столом, никто не бросился на меня, размахивая ножом или пистолетом. Я резко обернулась. Вдруг преступник стоит у меня за спиной. Никого. Я могла поклясться, что слышала щелчок. Может, во сне? Нет, замок щелкнул уже после того, как я проснулась. Что же меня разбудило? Оставив свет во всех комнатах включенным, я вернулась в кровать, хотя знала, что уснуть не смогу. Взяла телефон и стала читать сообщение Тома. Он меня любит, скучает. Я боюсь. «Я хочу домой».